Похищение и взрыв бомбы в пивной. Спустя 12 минут после того, как вечером 8 ноября в Мюнсхевской пивной Гитлер закончил свою традиционную, в изнаменовании пивного путча 1923 года речь, обращенную к старым борцам, речь более короткую, чем обычно, там взорвалась бомба, заложенная в колонну за трибуной. При этом было убито семеро и ранено 63 человека. К тому времени все важные нацистские лидеры во главе с Гитлером уже покинули зал, хотя в предыдущие годы просиживали здесь за пивом гораздо дольше, предаваясь воспоминаниям со старыми товарищами по партии. На следующее утро только газета «Фелькишер Биобахтер» поместила сообщение о покушении на жизнь фюрера. Она обвиняла в этом подлом деле английскую секретную службу и даже самого Чемберлена. Попытка убийства, отметил я в тот вечер в своем дневнике, несомненно, настроит общественное мнение в пользу Гитлера и возбудит ненависть к Англии. Большинство из нас считает, что произошедшее попахивает так же, как и поджог Рейхстага. Только в воспаленном мозгу Геббелеса могла родиться версия о причастности к этому делу английской секретной службы. Сразу же была предпринята попытка связать одно с другим. Часа через два после взрыва бомбы в Мюнхене Генри Гиммлер, шеф и гестапо, позвонил в Дюссельдорф, одному из своих молодых, но быстро растущих подчиненных Вальтеру Шелленбергу, и от имени фюрера приказал на следующий день пересечь голландскую границу и организовать похищение двух агентов английской секретной службы, с которыми Шелленберг поддерживал личный контакт. Приказы Гиммлера привели к одному из самых странных инцидентов времен Второй мировой войны. Более месяца Шелленберг, гангстер с университетским образованием, как и Альфред ноу йокс встречался в Голландии с двумя офицерами английской разведывательной службы, капитаном С. Пейном Вестом и майором Стивенсом. Англичанам он представился майором Шеммелем, антинацистски настроенным офицером из ОКВ. Шелленберг взял имя реально существовавшего офицера и убедительно поведал, что немецкие генералы настроены свергнуть Гитлера. Майор Шемель, он же Шелленберг, говорил англичанам, будто немцы хотят получить от них заверение, что лондонское правительство отнесется положительно к новому антинацистскому режиму. Поскольку англичане, очевидно, уже слышали из других источников о существовании в Германии военного заговора, участники которого добивались точно таких же заверений, Лондон был заинтересован в развитии дальнейших контактов с майором Шемелем. Бест и Стивенс снабдили его маленьким радиопередатчиком и приемником, после чего имели место многочисленные радиообмены и встречи в различных городах Голландии. К 7 ноября, когда обе стороны встретились в небольшом голландском городке Венло у немецкой границы, английские агенты передали Шемелю послание из Лондона для лидеров немецкого сопротивления, в котором в довольно туманных выражениях излагалась основа для заключения справедливого мира с антинацистским режимом. Договорились, что на следующий день Шемель привезет в Венло одного из будущих лидеров немецкого генерала, чтобы начать конкретные переговоры. Эта встреча была перенесена на девятое. До этого момента цели обеих сторон были ясны. Англичане пытались установить прямой контакт с немецкими путчистами, чтобы оказать им помощь и поддержку. Гиммлер же пытался выяснить через англичан, кто входил в число заговорщиков и каковы их связи с секретной службой противника. Очевидно, что Гиммлер и Гитлер уже подозревали некоторых генералов, а также Остера и Канариса и Забвера. Но теперь в ночь на 8 ноября Гитлер и Гиммлер поставили новую задачу ⁇ похитить Беста и Стивенса и обвинить этих двух агентов английской секретной службы в организации взрыва бомбы в Мюнхенской пивной. И вновь на сцене появляется уже знакомая нам личность Альфред Науйокс, тот самый, который инсценировал нападение поляков на немецкую радиостанцию в Глейвице. С дюжины крепких парней службы безопасности СД он взялся помочь Шелленбергу осуществить похищение английских агентов. 9 ноября в 4 часа дня, когда Шелленберг на террасе кафе в Венло подтягивал маленькими глотками сок в ожидании Беста и Стивенса, два английских агента подъехали на своем Бьюике, припарковали машину за кафе и вышли. И тут по ним открыли огонь из эссесовского автомобиля, в котором находились головорезы на йокса Лейтенант Клоп, офицер голландской разведки, обычно сопровождавший англичанные переговоры с Шелленбергом, был смертельно ранен. Англичан вместе с раненым лейтенантом люди на засунули в эссесовскую автомашину. Точно несколько хапок сена, как позднее вспоминал Шелленберг, и на большой скорости укатили через государственную границу в Германию. Примечание. Согласно официальной голландской версии, английская автомашина, в которой находились Стивенс, Бест и Клоп, была на буксире увезена немцами через границу, проходившую всего в 50 метрах от места происшествия. Итак, 21 ноября Гимлер публично заявил, что имел место заговор с целью убийства гитлера в Мюнхенской пивной. Взрыв был подготовлен и проведен по научению английской секретной службы. Два организатора Стивенса и Беста арестованы на голландско-германской границе. На следующий после взрыва день. Фактическим исполнителем был назван некто Георг Эльсер, немецкий коммунист, столяр, проживавший в Мюнхене. Обстоятельства преступления, детально изложенные Гиммлером, вызвали у меня сомнения, о чем я не применул записать в тот день в дневнике но поставленной цели не достиг. Совершенно очевидно, что Гиммлер и его банда, ставят своей целью, отмечал я в дневнике, убедить доверчивый немецкий народ, будто английское правительство пыталось выиграть войну путем убийства Гитлера и его главных помощников. Тайна организации взрыва в Мюнхенской пивной так и осталась не раскрытой до конца. Эльсер, хотя и не такой слабоумный, каким предстал Маринус Вандерлюб в истории с поджогом Рейхстага, оказался человеком ограниченным и совершенно бесхитростным. Он не только признал себя виновным в установке и подрыве бомбы, но и хвастался этим. Конечно, до взрыва ни с Вестом, ни со Стивенсом он никогда не встречался. Зато за долгие годы пребывания в концентрационном лагере Заксенхаузен он познакомился с Вестом и рассказал ему длинную и запутанную историю. Однажды в октябре в концентрационном лагере Дахау куда Эльсер был заключен в середине лета, как сочувствующий коммунистам. Его вызвали в управление начальника лагеря, где представили двум незнакомым людям. Они объяснили Эльсеру, что возникла необходимость избавиться от некоторых предательски настроенных соратников фюрера путем подрыва бомбы в пивной «Бюргер Бройкеллер», сразу же после того, как на вечере 8 ноября Гитлер обратится к присутствующим с традиционной речью и покинет зал. Бомбу нужно было установить в колонии за трибуной. Поскольку Эльсер был столяром высокого класса, электриком и жестянщиком, ему и предложили выполнить все работы. Если он это сделает, ему дадут большую сумму денег и устроят побег в Швейцарию, чтобы он мог там жить в свое удовольствие. В подтверждении серьезности предложения ему обещали лучшее обращение до принятия им окончательного решения улучшенное питание, гражданскую одежду, много сигарет, ибо он курил непрерывно, а также верстак и соответствующий столярный инструмент. Там, в лагере, Эльсер изготовил примитивное, но эффективное взрывное устройство с восьмисуточным часовым механизмом и с приспособлением для подрыва с помощью электропереключателя. Он утверждал, что однажды, ноябрьским вечером, его забрали из лагеря и доставили в пивной зал, где он и установил в колонии взрывное устройство. Вечером 2 ноября, примерно в то время, когда должна была взорваться бомба, его, как позднее рассказывал он, доставили к швейцарской границе, предварительно выдав деньги и, что довольно любопытно, почтовую открытку с изображением зала пивной с колонной, на которой на месте заложенной бомбы была сделана пометка крестиком. Однако вместо того, чтобы помочь ему пересечь границу, и это, кажется, ужасно удивило туповатого столера. его вместе с почтовой открыткой и совсем прочим схватили гестаповцы. Позднее в гестапо его натаскивали с целью втянуть Веста и Стивенса в судебный процесс, на котором ему предстояло стать объектом всеобщего внимания. Примечание. В лагере Дахау Эльсер рассказывал аналогичную историю пастору Немеллеру, который утверждал, что организация взрыва была, несомненно, санкционирована самим Гитлером, чтобы поднять собственную популярность среди немецкого народа и извызвать военную истерию. Справедливости ради следует добавить, что, по мнению Гизевиуса, этого архиврага Гитлера, Гиммлера и Шелленберга, Эльсер действительно готовил покушение на Гитлера и не было никаких нацистских соучастников. Шелленберг, как не очень надежный в данном случае источник, утверждает, что хотя вначале он подозревал в причастности к взрыву Гиммлера и Гедриха, затем после допроса Столлера и чтения протоколов пришел к выводу, что действительно имело место покушение на фюрера. Суд так никогда и не состоялся. Теперь нам известно, что Гиммлер по известным причинам не рискнул его устраивать. Мы знаем также, что в концентрационных лагерях Заксенхаузен и до Хау Эльсер жил в сносных условиях, вероятно, по распоряжению Гитлера, авторитет которого в глазах общественности после взрыва значительно возрос. Однако Гиммлер не спускал с Эльсера глаз до самого конца. Нельзя было допустить, чтобы Столяр пережил войну и рассказал всю правду. И вот незадолго до ее окончания, точнее 16 апреля 1945 года, Гестапо сообщило, что Георг Эльсер накануне погиб во время воздушного налета авиации союзников. Теперь мы знаем, что он был убит гестапо.